Джек риччи Казус Уилленгера. Девятый рассказ из серии «Приключения Генри Тернбакла». Перевод Льва Самойлова. Читает Юрий Гуржий. Мой клиент наклонился вперед. «Хочу знать, кто я такой». Я, понимающе, кивнул. — Амнезия? — А вот именно. — Полагаю, сэр, вы проконсультировались с вашим бумажником. У вас есть водительские права или, может быть, библиотечная карточка? Ему было за тридцать худощавого телосложения, очки в роговой оправе. Есть и водительские права, и номер карточки социального страхования, и номер кредитных карт, но они говорят только о том, кто я сейчас, но не кем я был. «Это амнезия, сэр. Она у вас давно?» «Чуть больше шести лет». Я задумался. «Прошло шесть лет, и вы только теперь решили выяснить, кто вы есть. Или, вернее, кем были. Раньше это вас не интересовало?» «Конечно, интересовало. Но мне казалось, ворошить прошлое не всегда благоразумно». Я молчал, ожидая продолжения. Одним теплым вечером, шесть лет назад, я обнаружил, что сижу возле кустика в каком-то городке на севере с ужасной головной болью и отчетливым пониманием, что не знаю, кто я такой. Признаюсь, я даже испугался. Я сочувственно кивнул. «Представляю. А вы тогда не заглянули в бумажник, не поискали какое-нибудь удостоверение личности?» «Именно это я в первую очередь и сделал, но бумажника не нашел». как не нашел при себе вообще никаких документов. — Вы упомянули городок на севере. В небольших городках люди обычно знают друг друга. Вы обращались к кому-нибудь, спрашивали, не узнает ли вас кто-то? — Я думал об этом, но постеснялся начинать с такой крайней меры. Нет, для начала у меня было кое-что другое, и это другое я решила опробовать. — И что же это было? — Ключ. Кроме него, а также расчески носового платка, в карманах было пусто. Ключ был на картонной бирке с номером и буквами, указывающим на камеру хранения местного автовокзала. — И вы, разумеется, отправились на автовокзал? — Конечно. В шкафчике стоял портфель с двумя стами тысячами долларов. Все сотенными банкнотами. Я задумчиво кивнул. — По пути к автовокзалу вы встречали прохожих? Вам кто-нибудь кивнул? С вами здоровались? — Что-то такое было? — Нет, меня никто не узнал. Из чего следовало, что я в городе чужой? Я и сам пришел к тому же выводу. Поскольку у вас не было ключей от машины, вы поставили портфель в ячейку на вокзале и зачем-то направились в парк. Возможно, вас там ограбили, ударили по голове и забрали бумажник. — В небольших городах такое случается нечасто, но случается. Придя в себя, вы обнаружили, что ничего не помните. Банкноты были старые или новые? — Похоже, деньги уже находились какое-то время в обращении. — Как вы были одеты? — На мне был довольно дешевый костюм, и подошва на одном ботинке стерлась почти до дыр, но я был чисто выбрит и выглядел вполне пристойно. — Ага. А о чем вы подумали, когда увидели деньги? Я прекрасно понимал, что не отношусь к тому типу людей, которые носят в портфеле двести тысяч долларов. И мне сразу же пришло в голову, что я либо казнократ, либо только что ограбил банк. — В полицию, как я понимаю, вы со своей проблемой обращаться не стали? — Конечно, нет. Мне совсем не улыбалось отправиться в тюрьму, если я вдруг окажусь виновным в одном из этих преступлений. Он вздохнул. но даже если деньги достались мне неприступным путем я инстинктивно понимал что такой суммы у меня никогда не было и скорее всего никогда не будет короче говоря соблазн взял верх я уехал из города с портфелем и всем содержимым и не останавливался пока два дня спустя не оказался на западном побережье он неуверенно улыбнулся да последние шесть лет у меня все было хорошо я много работал Все складывалось как нельзя лучше. Сегодня я относительно богат. И вот теперь вы возвращаетесь на Средний Запад, чтобы выяснить, кто вы на самом деле, и, возможно, рассчитаться с тем, кому на самом деле принадлежат двести тысяч долларов? Совершенно верно. Но у меня ни в коем случае нет желания стать собой прежним, кем бы я ни был. Меня вполне устраивает моя теперешняя жизнь. Мне просто любопытно заглянуть в прошлое. Он слегка нахмурился. И все-таки есть что-то еще, что беспокоит меня временами. Что-то не имеющее отношение к тем деньгам. Ну, как ни стараюсь, ничего не получается. Вы помните дату и название того городка, где очнулись с амнезией? Блю Ривер Фолз 17 июня 1971 года. Городок в паре сотен миль к северу отсюда. Вы уехали из Блю Ривер Фолз на автобусе? Нет. Как оказалось, в тот день автобусов больше не было, а ждать следующего дня я не хотел. Я пошел на железнодорожный вокзал и как раз успел на единственный поезд, останавливающийся в блю ривер Фолз. Поезд довез меня до Чикаго, где я пересел на другой, идущий дальше на запад. Ваше имя, сэр? То, которым вы пользуетесь сейчас? Знать, кто я сейчас, вам не обязательно. Я буду на связи. «Фотография, которую можно было бы предъявить?» «Вам придется обойтись без фотографии. Не хочу, чтобы вы показывали мою фотографию всем и каждому, тем более, что меня, возможно, разыскивает полиция. Дело строго конфиденциальное. Просто выясните, кем я был и откуда у меня деньги». Мой клиент достал бумажник и принялся отсчитывать мой гонорар. Одна банкнота упала на пол, мужчина наклонился, поднял ее, а когда выпрямлялся, ударился головой о край моего стола. Он выругался и потер ушибленное место. Я ждал с надеждой, а потом спросил. «Память от удара случайно не...» Он покачал головой. «Нет, за последние шесть лет я раз десять стукался головой и не думаю, что память от этого вернется. С другой стороны, возможно, какой-то эмоциональный шок, травма или внезапное озарение могли бы оказаться тем, что надо». На следующее утро я сел в машину, поехал на север и уже в 10 часов прибыл в Блю-Ривер-Холлс. Билетная касса автовокзала занимала небольшую секцию в аптеке на Мейн-Стрит. В одной стене стояла скамья для ожидающих пассажиров, у каждой с десяток металлических камер хранения. Я подошел к окошечку кассы. «У вас есть расписание автобусов?» Мне подали карту. Оказалось, что через город проходит один-единственный маршрут, обслуживаемый Northern Bus Line. Утром автобус выходил из Клейтона и следовал в Ригансвилл. Вечером тот же автобус отправлялся из Ригансвилля в Клейтон. Приступая к работе, я исходил из того, что мой клиент приехал в город на вечернем автобусе. В таком случае отправиться он мог только из Ригансвилля. поскольку блю ривер Фолз был второй остановкой на этом маршруте. Я вернулся к машине и проехал 12 миль до Ригансвилля. Оставив машину на парковке, прогулялся по городу, прошел мимо офиса еженедельный Ригансвилль-Газет, завернул в библиотеку и поинтересовался, где у них отдел периодики. Библиотекарша, молодая темноволосая женщина лет 30, направила меня в подвал, где я обнаружил уютную... хорошо освещенную комнату с полудюжиной пожилых горожан, читающих за столом газеты и журналы. Порывшись на полках в задней части комнаты, я отыскал комплекты «Ригенсвильгазет» за прошлые годы и в том числе толстенную подшивку за 1971 год. Я листал страницы, но не находил ничего примечательного, пока не добрался до номера от 21 июня. И да, черт возьми, оно все было там, на первой странице. Фотографии, включая одну с моим клиентом, в то время его звали Арнольд Виллингер. Выглядело это так. 15 июня Джеймс Догерти, 12-летний сын Клеттуса Догерти, владельца обувной фабрики в Ригансвилле, не появился дома к ужину. Его отцу позвонили, и мужской голос сообщил, что мальчик похищен, и похитители желают получить за него выкуп в размере двухсот тысяч долларов. Догерти также предупредили, что если он обратится в полицию, то уже никогда не увидит своего сына живым. Деньги все сто долларовыми купюрами надлежало положить в портфель, отвезти на автобусную станцию в Блю Ривер и оставить в одной из камер хранения. Ключ следовало спрятать в трещине. у основания конной статуи в тамошнем парке. Догерти собрал деньги, положил их в портфель и отослал с одним из своих бухгалтеров, неким Арнольдом Уиллингером. Ни денег, ни Арнольда Уиллингера он больше не увидел. Вечером того же дня похитители снова позвонили Догерти и потребовали объяснить, почему выкуп так и не был доставлен. Догерти попытался протестовать, объясняя, что деньги были отосланы, но что-то должно быть пошло не так. Тем не менее он пообещал незамедлительно собрать еще двести тысяч долларов и на этот раз доставить их собственноручно. Пока шли переговоры, похищенного держали в бревенчатом домике в лесу неподалеку от Ригансвилля. Ранним утром следующего дня юный Догерти, мальчишка, по-видимому, находчивый и смелый. Сумел освободиться от пут, когда похитители еще спали. Выбравшись тихонько, он добрался через лес до дороги и остановил попутную машину. Часом позже парнишка привел шерифа и его людей к тому самому домику, где они разбудили и арестовали злоумышленников, чужаков в этих краях. Прочитав и перечитав отчет о тех давних событиях, я поднялся наверх и спросил у библиотекарши, как попасть на обувную фабрику Догерти. Большое трехэтажное строение занимало территорию в половину городского квартала. Наведя дальнейшие справки в офисе, я в конце концов оказался перед некой мисс Хэнсон, личной секретаршей Догерти. Эффектная фигуристая женщина с зеленовато-голубыми глазами. Она осведомилась, о чем я хочу поговорить с мистером Догерти. Я загадочно улыбнулся и сообщил, что дело конфиденциальное и касается его лично. Окинув меня недоверчивым взглядом, она пожала плечами и прошла в кабинет Догерти. В ожидании возвращения мисс Хенсон мое внимание привлекла фотографии в рамке на ее рабочем столе. В центре представленной на ней женской команды по боулингу красовалась сама мисс Хенсон с каким-то трофеем в руках. Мистер Догерти примет вас, сказала она, выходя из офиса шефа. догерти крупный мужчина за пятьдесят предложил мне сесть и подождать пока я представлюсь моя фамилия тернбакл генри тернбакл я частный детектив мои слова не произвели на него ни малейшего впечатления итак мистер догерти лет шесть назад похитили вашего сына он осторожно кивнул верно Похитители потребовали двести тысяч долларов. Вы собрали деньги и отправили их с неким Арнольдом Уиллингером, который должен был оставить их в камере хранения автобусной станции Блю Ривер Холлс. Лицо Догерти потемнело. Арнольд исчез и мои деньги тоже. Мистер Догерти, я могу позаботиться о том, чтобы двести тысяч были вам возвращены. Он тут же выпрямился. — Если знаете, где сейчас Арнольд Уиллингер, вам лучше сообщить о нем в полицию. — Даю вам слово, я не знаю, где он находится в данный момент. Однако он связался со мной и предложил вернуть взятые у вас деньги. Если я попытаюсь устроить ему ловушку и сдать полиции, и попытка окажется неудачной, он просто-напросто исчезнет, и вы не получите свои двести тысяч. Я покачал головой. — Думаю, вам стоит взять деньги и оставить Арнольда в покое. Догерти ненадолго задумался, потом пожал плечами. — Ну что ж, довольствуюсь деньгами. Я кивнул. — Вы их получите. Однако я хотел бы, с вашего позволения, задать несколько вопросов. Когда вам сообщили о похищении сына, вас также предупредили не обращаться в полицию, не так ли? — Я и не обращался. Полиция ничего не знала, пока мой сын не сбежал от похитителей. Отправляясь в блю ривер Арнольд знал, что ваш сын похищен? Нет. Мы с женой никому ничего не говорили. Арнольд знал, что в портфеле двести тысяч долларов? Нет. Я лишь дал ему инструкции по доставке. Возможно, он счел поручение немного странным, но вопросов не задавал. Почему для доставки денег вы выбрали именно Арнольда? Вообще-то я хотел отвезти выкуп сам, но жена отговорила. Боялась, что я потеряю самообладание и только все испорчу. Она посчитала, что лучше послать человека нейтрального, невовлеченного эмоционально в эту историю. Арнольд оказался, так сказать, под рукой. А вы подумали, что, может быть, стоит хотя бы переписать серийные номера банкнот? Я так и сделал. Самолично переписал все номера и уже потом передал список полиции. Догерти поднялся, подошел к каталожному шкафчику и, покопавшись, вернулся с несколькими листками тонкой лощеной бумаги. — Вот они. Я перелистал машинописные копии. — Что-то из этого нашли? — Ни цента. Полагаю, Арнольд отмыл их, или что там делают с горячими деньгами? Вообще-то я сомневался, что мой клиент обладал такого рода знаниями. — Вы сказали, что переписали номера. Как вы это сделали? Отпечатали на машинке? «Нет, я записал их ручкой, потом отдал список секретарше, и она перепечатала список для полиции». «Секретарша? Мисс Хэнсон?» «Да». Я вернул листки Догерти, заверил его, что деньги будут возвращены в скором времени, и попрощался. Выходя, я обратил внимание, что мисс Хэнсон нет на месте, и подумал, что она отправилась исполнять какое-то поручение. Я подождал немного, а когда она так и не появилась, сунул в карман фото в рамки и ушел. По возвращении в город я заглянул в расположенную по соседству с моим офисом фотомастерскую и попросил сделать увеличенную копию с одной лишь мисс Хэнсон. В конце недели ко мне наведался Арнольд Виллингер. На этот раз он был с портфелем. «Выяснили, кто я такой?» и Я кивнул. Все началось с похищения мальчишки Догерти. Он непонимающе моргнул. 15 июня 1971 года неизвестные похитили сына владельца обувной фабрики в Ригансвилле Клетуса Догерти и потребовали 200 тысяч долларов в качестве выкупа. Догерти собрал деньги и положил их в портфель и передал вам для доставки на автобусную станцию в Блю фоллс Похитители должны были забрать деньги из ячейки камеры хранения. мой клиент побледнел так это был выкуп да вы поставили портфель в камеру и выполняя инструкции отправились в парк чтобы положить ключ в тайник, но там на вас напали и ударили по голове вы лишились ключа и памяти. арнольд промокнул лоб носовым платком а сын догерти с ним что случилось ему удалось убежать из домика в лесу пока похитители спали Он добрался до шерифа, который вернулся к домику со своими людьми и арестовал всю шайку. Я улыбнулся. — Ваше имя — Арнольд Уиллингер. Вы жили в Ригенсвилле и работали у Догерти. Какое-то время он сидел молча, потирая подбородок. — Арнольд Уиллингер? Арнольд Уиллингер. Вроде бы что-то знакомое, и я как будто припоминаю обуную фабрику. «Отлично!» Я достал из ящика стола увеличенную фотографию мисс Хэнсон и показал ее моему клиенту. «А кто она?» Арнольд посмотрел на меня потом на фото. «Ах, да! Припоминаю! Бенсон, Дженсон, Ренсон, Нет, Хэнсон! Ну, конечно, полагаю, это мисс Хэнсон!» Я улыбнулся. Так и думал, что если что-то вытащит вас из амнезии, то только это фотография. Он снова посмотрел на меня: Почему вы так решили? Я сложил руки на груди. Потому, мой дорогой сэр, что собрав деньги для выкупа, Догерти переписал серийные номера всех банкнот и передал их секретарше, чтобы она напечатала список для полиции. Тем не менее, за прошедшие годы ни одна банкнота так и не всплыла. Знаете почему? Уиллингер открыл рот, но я остановил его жестом. — Потому что, печатая список, мисс Хэнсон изменила одну-две цифры в каждом номере. Он нахмурился. — Зачем я это? — Затем, чтобы, когда деньги попадут в обращение, они не привели к вашему аресту. Я снова улыбнулся. По мере возвращения памяти вы, несомненно, вспомните, что отношения между вами и мисс Хэнсон не были строго официальными. Я усмехнулся. — Ну как? Вспоминаете? — Вспоминаю. Все возвращается. Не понимаю только, для чего мисс Хэнсон понадобилось изменять серийные номера. Мы были едва знакомы, только лишь здоровались. Проще говоря, между нами совершенно ничего не было. «Это она сказала про номера?» «Нет», — с неохотой признался я. «К такому выводу меня привела чистая дедукция и неопровержимая логика. Как еще объяснить, что ни одна банкнота так и не появилась в обращении?» «Легко», — Уиллингер похлопал по портфелю. «Дело в том, что я и не потратил ни одной из них». Секунд на пятнадцать в офисе повисло молчание. Потом Арнольд кивнул. «Да-да, ни одного цента. Приехав на западное побережье, я действительно собирался потратиться, но вдруг обнаружил, что не могу это сделать. В первый же день на новом месте мне предложили приличную работу в успешной фирме. Имея деньги, я обрел уверенность, которой не чувствовал раньше. Они давали ощущение безопасности, служили резервом, обратиться к которым я мог в любое время. Но обошлось и без крайней меры. — Все сложилось наилучшим образом, и сегодня я уже независим в финансовом отношении. — Значит, вы к ним не прикоснулись? — Я бросил взгляд на портфель. — Все на месте, даже портфель тот самый. Я вздохнул. <св> — <infly> вы коварный человек. У вас ведь не было никакой амнезии. Он поднялся. — Разумеется, была. — Чепуха. «Если вы очнулись в блю ривер без гроша в кармане и не притронулись к деньгам в портфеле, то как вам удалось купить билет на поезд? А ведь нужно было еще покупать какую-то еду!» Уиллингер моргнул и, поняв, что пропустил дыру своей истории, решил рассказать правду. «Ладно, у меня и впрямь не было никакой амнезии». Когда Догерти дал мне портфель и объяснил, что надо сделать, мне стало любопытно. Я заглянул в портфель, увидел деньги и решил украсть их. Однако прежде чем уехать из города, я снял деньги со своего счета в банке, все сбережения, около тысячи долларов, и воспользовался ими для покупки билетов, питания и прочего. О похищении Догерти ничего мне не сказал. Если бы я знал, что на карту поставлена жизнь его сына, я бы ни за что не взял. Тебе двести тысяч, а так подумал, что он занимается какими-то темными делишками, переводит наличку, чтобы не платить подоходный и корпоративный налог, что это выкуп мне и в голову не приходило. Я еще не был готов простить его. Но зачем тогда вам понадобилась эта история с Амнезией, если вы знали, кто вы такой и хотели вернуть деньги? Почему черт возьми не отправили портфель почтой и не подвели черту под всем этим? — Потому что я на самом деле хочу, чтобы кое-кто в Ригансвилле, не мисс Хэнсон, а библиотекарша, поверил, что у меня амнезия. Вы были нужны мне как помощник. Потом, после возвращения памяти, я собрался снова отправить вас туда, чтобы вы разузнали, свободна ли она до сих пор. И не согласиться тихонько уехать из города и отправиться со мной на западное побережье. Он вздохнул. Как объяснить женщине, что шесть лет назад вы бросили ее ради двухсот тысяч долларов? Она гордая и никогда бы меня не простила. Но если бы я сослался на амнезию, а вы подтвердили, что так оно и есть? На следующее утро я снова поехал в Ригансвиль и вернул портфель с двумястами тысячами долларов Догерти. Потом отправился в городскую библиотеку, нашел библиотекаршу. Мистер Лей отвел ее в сторонку и изложил отредактированную версию казуса Уиллингера. Мистер Терлей была счастлива. Я знала, что с ним что-то серьезное, вроде амнезии. Никогда даже на минуту не верила, что он мог сбежать с чужими деньгами. Я кивнул. Один из самых тяжелых случаев амнезии, о которых я только слышал. Удар по голове определенно недостаточно, чтобы вернуть память Но что-то подсказывает мне, что если вы отправитесь со мной То он, увидев человека, к которому был неравнодушен, моментально излечится Разумеется, так оно и вышло Джек Ричи, казус Уиллингера читал Юрий Гуржей